В тонкий крест Руслан Мельников. Глава 12. Эй, куда это вы оба? Бурангул задержал Бурцева и Дмитрия, собиравшихся уходить. Стойте на месте, иначе вас сочтут сочувствующими осуждённым и самих вытащат в круг позора. "По чего стоять-то?" удивился Дмитрий. "Суд ведь уже закончился. Плохо его разобрали, топор несли, Зян тоже ушёл." «Ни топор, ни сына дзян больше не нужны», – полголоса объявил Бурангу. «Знатным воинам за былые заслуги оказана великая милость. Опытный палач умертвет их без пролития крови». «А смысл?» – пожал плечами бурца. «Ты еще спрашиваешь, Русич?» – возмутился татарин. «Каждому известно, душа казненного, которому отсекли голову, обречена на вечное скитание, пролитая с позором кровь, навеки закроет ей путь в царство мертвых. Демоны, Элчи и Элрити не дадут такой душе посмертного упокоения. Повелитель умерших, Эрлик-хан, не позволит ей возродиться к новой, более достойной жизни. И что же тогда сделают со знатными воинами, думе Валбурцев? Сожгут заживо, что ли? После гильотирования он бы ничуть не удивился, увидев в татаро-монгольском стане, Костры а-ля Святая Инквизиция. Им переломят хребет. Ничего себе великая милость. «Прошу слова, непобедимый хан!» С освещенного факелами круга неожиданно донесся возглас отчаяния. На закрещавшего Нукера с немым укором и презрением посмотрели даже лежавшие рядом товарищи по несчастью. Хайда поморщился, но процедил сквозь зубы. «Говори, если тебе есть что сказать». Я прошу не за свою никчёмную жизнь, не победимый хан. Смертник старался говорить по возможности, сохраняя достоинство. Я прошу за своего господина, и за твоего верного тысячника Шанхора. Он никогда не слал трусом. У стен Вроцлава он обрёл такую славу, жёстко заметил Кайден. Мой господин отправил наш штурм войск и крепости, всех своих воинов почти не оставив при себе охраны. Его хотели пленить, если бы мы не отступили за осадный частокол. И для тебя, и для твоего господина было бы лучше, если бы вы этого не сделали, а просто отбили бы атаку», сурово произнес к Хайду. «В том бою даже ханьский старик вел себя достойнее, чем вы, а ведь он ученый муж и не обязан ввязываться в схватку». Непобедимый хан. У нас не было ни у выхода. Неслы злые разбойники пробились к моему господину. Один из них, которого я почему-то сейчас вижу здесь, сорвал с его груди твою серебряную пайцу. Если твой господин позволил сделать это, значит, пайца было даровано недостойному. Всё. Хан взмахнул рукой, и за его спины выступил крепкий хмурый лицей вой с длинной тяжёлой дубиной в руках. Воевать такой оглоблей было бы несподручным, биться в палочном бою на божьем суде, а польской правде тоже. Видимо, дубина предназначалась для другого. «Палач!» – прошептал Бурангут. Дмитрий тихонько присвистнул. «А с лобом хребты ломать будут?» Ему не ответили, и так все было ясно. «Непобедимый хан!» – еще раз возвал Нукер без особой, впрочем, надежды. Я прошу, замолчи, разъярённый рык пронёсся над освещённым кругом. Нет, это не ханн потерял терпение. На своего подчинённого орал сам тиечник Шанхор. "Перестань позорить себя и меня, пёсий сын, и прими смерть достойно". Нукер осёкся на полуслове и покорно откнул лицом в землю. Он стал первой жертвой плача, описав широкую дугу Дубина обрушилась на позвоночник. Короткий вскрик. Хруст человеческого позвоночника был сходен с звуку, что издаёт в тишине леса толстая, но подгнившая ветка под лошадиным копытом. Ещё удар, ещё вскрик, ещё хруст. А вот третий ногер даже не вскрикнул. Человек с дубиной перебивал позвонки с одного удара, оставляя жуткие, но действительно практически бескровные вмятины на спине. Нет, это уже слишком. Непобедимый Хан. Бурцев шагнул вперёд, раздвигая факельщиков. Два кривых клинка в гневе окаскрестились под его подбородком, преградив путь. Бурцев ощутил, насколько хорошо отточены и изогнуты их лезвия. Теперь все смотрели только на него: и воины, толпившиеся за плотным оцеплением, и факельщики-стражники из свиты хана, и сам хан и приговорённые к смерти. Даже палач, прервав свою работу, озадаченно обернулся. Только три человека с перебитыми спинами глядели куда-то в неведомую лишь им одним даль. Они ещё были живы, но им уже было всё равно. Непобедимый хан, прошу слова, брови к Хайду чуть приподнялись, потом сдвинулись, и всё же хан кивнул бывшему полонянину. Сабли, впившиеся в горло Бурцева, скрежтнули друг о друга, расползлись в сторону. Он тронул шею рукой. Кровь распласавали так и кожу бусурмани. Ладно, могло бы и хуже. Что ты хочешь сказать мне, русич? Только одно, непобедимый хан. Ты казнишь воинов, которые храбро бились под взрослом. Я могу засвидетельствовать это. Храбра? По губам хана скользнула недобрая улыбка. Если ты, Русич, и твои польские друзья не полегли там все до единого, значит недостаточно храбро. Если пальца шанхора оказалась в твоих руках, значит недостаточно храбро. Если сгорели мои осадные орудия и горшки с зажигательной смесью, значит недостаточно храбро. Это должно быть ясно даже глупцу». Последнюю фразу к Хайду выкрикнул, обращаясь уже не к Бурцеву, а ко всем собравшимся. Оратор, блин. Назад за факелы Бурцев втянули в четыре руки Нитри и Буранглу. Дури, ты в своём уме? Русский десятник таращил глаза и раздувал ноздри. И с чего удумал лезть в круг и перечить хану? Ты ж сам замалом в том круге не остался. Казнили бы под горячую руку и дело с концом. «Считай, что тебе повезло», — поддержал товарища Бурангун. «Оделался царапиной на шее, а мог бы головы лишиться. Ты ведь не знатный, Нукер, хребет ломать тебе не станут». К Хайду тем временем углядывался в лицо опального тысячника. Палач растерянно переминался рядом. Приказа продолжать казнь он не получал. «Встань, Шанхор!» — наконец приказал хан. Тот медленно поднялся. Глаза не выражали ничего, абсолютно. За тебя просят уже второй раз, Шанхо. И знаешь что? Если пожелаешь, я сохраню тебе жизнь. Осуждённый побледнел. Я могу поступить по примеру приедка, с позором изгонявших трусов великую исти. Ты волен уйти из лагеря, Шанхо. Ты пойдёшь пешком, без лошади. У тебя не будет оружия и доспехов, только колчан, набитые не стрелами, а конским навозом. Жители воилочных кибиток будут оплевывать тебя. Враги нашего народа станут охотиться за тобой. Что ты выбираешь? Позорное изгнание или бескровную смерть? Тысячник не ответил, он просто лег на землю у ног палача. К хайду кивнул, дубина взлетела вверх и опустилась. Еще один хрусткий звук нарушил тишину. Бурцев поймал взгляд у гасающих глаз, обращенных в его сторону. Увы, жизнь из человека с перебитым позвоночником уходит слишком медленно. Бурцев отвел глаза. Больше нет желающих вступиться за того, кто заслуживает смерти. Кхайдухан отглядел толпу. Толпа молчала, факелы щадили, палач работал. Скоро всё было кончено. Надо отдыхать, проговорил Бурангул. Идём-те. А как же они? Бурцев растерянно указал на казнённых. Уже казнённых, ну ещё живых людей. Они умрут, не сразу, но скоро. Их тела стоят на седине зверем и птица. Не стойте возле этих тел, русичи. Здесь место плохой смерти. Что ж, надо отдыхать, Бурангул прав. Короче, толком отдохнуть в ту ночь не удалось никому. Под утро о Шанххоре и его воинах забыли напрочь. На лагерь напали поляки. У микрофона был Махмутов Даниил.